Опомнилась. Глядит Татьяна: медведя нет, она в сенях. За дверью крик и звон стакана, как на больших похоронах. Не видит тут ни капли толку. Глядит она тихонько в щёлку и что же видит? За столом сидят чудовища кругом. Один в рогах, с собачьей мордой, Другой с петушчьей головой, здесь ведьмой с козьей бородой, тут гост сов чёрный и гордый, там карлыск хвостиком, а вот полужуравый и полукот ещё страшней. Ещё чуднее, вот рак верхом на пушке, вот череп на гусиной шее вертица в красном колпаке, вот мельница в присядку пляшет и крыльями трещит и машет, лай, хохот, пенье, свист, и хлоп, людская мольвь и конский топ. Но что подумала Татьяна? Когда узнала меж гостей того, кто мил и страшен ей, героя нашего романа Онегин за столом сидит и в дверь украдкой углядит. Он знак подаст и всех хлопочет. Он пьёт, все пьют и все кричат. Он засмеётся, всех охочит. Нахмурит брови, все молчат. Он там хозяин, это ясно. И Тане уж не так ужасно, и любопытное теперь немного растворило дверь, вдруг ветер дунул, загашая огонь светильника в ночных, смутил и шайка домовых. Онегин взорами сверкая из-за стола, гремя встаёт, все встали. Он к дверям идёт. И страшно ей. И торопливо Татьяна сидится бежать, никак нельзя. Нетерпеливо мета и хочет закричать. не может дверь толкнул евгеньий и взору madских привидений явилась дева яры смех раздался дико очи всех копыты хоботы кривые хвосты хохлатые кольки усии кровавые языки рога и пальцы костяные всё указывает на неё и все кричат Моё, моё, моё, сказал Евгений грозно, и Шайка вся сокрылась вдруг. Осталась и в тьме морозной молодая дева с ним сам вдруг. Анегин тихо увлекает Татьяну в угол и слогает её на шаткую скамью и клонит голову свою к ней на плечо. Вдруг Ольга входит, за нею Ленской. Свет блеснул, Онегин руку замахнул, И дикого ночами бродит, И незванных гостей бронит. Татьяна чуть жива лежит, Спор громче, громче. Вдруг Евгений хватает длинный нож И вмиг повержен Ленской. Страшно тени сгустились, Нестерпимый крик раздался. Хижина сотнулась. И Таня в ужасе проснулась. Ледит. Уже в комнате светло. В окне сквозь мёрзлое стекло зари багряный луч играет. Дверь отворилась. Ольга к ней. Авроры северной аллеи легче ласточки влетает. Но у говорит: "Скажи ж ты мне, кого ты видела во сне?" Ну, та сестры, не замечая, в постели с книгой лежит, за листом лист перебирая и ничего не говорит. Хоть не являла книга эта ни сладких вымыслов поэта, ни мудрых истин, ни картин, но не Вергилий и не Расин, ни, ни, ни Скот, ни Байрон, ни Сенека. ни даже дамских мод-журнал, так никого не занимал. То был, друзья, Мартын Задека, глава халдейских мудрецов, гадатель, толкователь снов. Сие глубокое творение завез кочующий купец однажды к ним в уединение, и для Татьяна, наконец, его с разрозненной мальвиной Он вступил за 3 1/2 в придачу, взяв ещё за них собрание басин площадных грамматику, две петриады де Мармонтеле, третий том.